Глава двенадцатая. Зимняя страна. Снежные пики врат похелы оставались все дальше позади. Дорога шла вниз, но ветер, дующий в лицо, становился все холоднее. По ночам стало сильно подмораживать, а утро не приносило тепла. Спать приходилось, нацепив всю зимнюю одежду, какую до того несли с собой в заплечных мешках. На заре лишайники, ощетинившись кристаллами иния, звонко хрустели под ногами. — А я предупреждал, — говорил Ю Кайхен с таким довольным видом, будто ждал-не дождался морозов. — Здесь за горами царство вечной зимы. — Что ж, здесь снег не тает? — спросил Ильма, постукивая зубами от холода. — Почему же? Летом на южных склонах еще как тает, а в темных расщелинах копится годами. Склоны по сторонам расступились, становились более покатыми, и, главное, начали попадаться доказательства того, что эта суровая земля все же обитаема. Однажды утром тропа вывела их к удивительной белой скале. Она одиноко стояла у края тропы, возвышаясь на три человеческих роста и выглядела такой гладкой, будто была рукотворной. На вершине скалы отчетливо виднелось искусно вырезанное в камне женское лицо, обращенное в сторону врат Похьелы. Путешественники столпились у скалы, рассматривая его и гадая, что бы это все могло означать. Лицо вовсе не казалось угрожающим, наоборот, оно было красивым и умиротворенным. И еще оно явно принадлежало карьерской женщине. Ильма вглядывался в эти черты и чувствовал волнение, которое сам не смог бы себе объяснить. Оно казалось не просто знакомым, но родным. Не то полузабытая мать, не то Айники. Добрая мать смотрела ясным, открытым взглядом, ласково присматривая за своими заблудившимися детьми. «Кто это вырезал тут лицо Киллики? Послышался за его спиной веселый голос Ахти. «Даже в пох ли мне не скрыться от ее опеки!» «Доброе предзнаменование!» — сказал Аки. «Лик Фреи сулит удачу!» «Это не Фрея!» — буркнула Асгард. Ильма удивленно повернулся к ней. «А кто?» «Калма!» Ильма вздрогнул, поднял взгляд. Спокойное лицо кариальской женщины смотрело на юг но морок уже прошел. Теперь от этого лица веяло жутью. Губы улыбались материнской улыбкой, но в глазах таилась тьма. «Эх, растяпы! Не надо было!» Начал Юкайханен, но не закончил, только махнул рукой. «Пошли отсюда!» Сухо сказала Асгард. За белой скалой тропа резко нырнула вниз и вскоре потерялась среди обомшелых камней. Дороги больше не было. До самого горизонта перед ними раскинулось пустое пространство. Равнина, со всех сторон окаймленная горами, усеянная невысокими холмами, изрезанная трещинами, украшенная стоячими камнями. Посреди равнины, в самой низине, блестел бледно-голубой глаз озера. На его северном берегу, вдаваясь в озеро мысом, возвышался странный одинокий холм, Очертаниями похожи на шишковатую голову. Над озером кружились стаи птиц. Ни единого дерева на равнине не росло. Вся растительность была не выше колена. Но назвать эту местность однообразной и тусклой не повернулся бы язык. На скалах повсюду были разбросаны яркими пятнами мхи и лишайники. Клюквенно-красные, охренные, синеватые, серые, буры зеленые. Целые поля вороники, кислые черные ягоды, которые на севере едят только олени и медведи. На солнечных склонах разовела безвкусная, но целебная толокнянка. В сырых ложбинках у озера трепетали тонкими ветвями сизые полярные ивы. Зеленела осока. «А ты, говоришь, царство зимы», — восхищенно проговорил Ильму, разглядывая это многоцветие. «Ты еще весной тундру не видел». «Когда все цветет», — гордо сказал Юкайхенен. «Это и есть внутренняя похила?» — спросил Ахти. «Да, здесь она начинается. Но нам надо идти гораздо дальше, за те горы». Юкайхенен махнул рукой в сторону горизонта. «Значит, мы уже в Похиле?» — проговорил Ахти, останавливаясь рядом с ними. «И где ее жители? Где туны? «В этих горах я не видел их гнездовий, а на открытой равнине ни один тун не поселится. Думаю, их тут вообще нет. Это же приграничье, дикое и скудное». Не прошли они и сотни шагов, как солнце затянуло облаками и пошел снег понемногу усиливаясь и превращая пеструю равнину в мертвенно-белое пространство. «Этот снег уже не растает», — сказал Юкайхенен. «Как выпал, так и ляжет до следующего лета». На склонах вокруг них еще попадались редкие березки, не вездесущий ползучий ерник, а настоящие деревца, только неимоверно кривые, как будто изломанные. Ильма указал на них Аки и начал рассказывать о том, как ценится на юге их необычно прочная и красивая, словно кружевными узорами затканная древесина. «Вспомнил!» – вдруг выпалил Ахти. Все остановились и обернулись к нему. «Что?» – спросил Ильма. Про сломанную стрелу, то, что подложил тебе Калли. Нам же такую прислали из Саво, когда я отправил во свояси мою последнюю невесту. Ух, как мать перепугалась. Немало серебра потратила, чтобы эту стрелу согласились забрать обратно. И что она значит? У южных коряла так объявляется кровная месть всему роду. Час от часу не легче. В сердцах воскликнул Ильму. Ну какая месть? Кому он мстить собрался? Мне что ли? Когда я мог нанести ему такую обиду, что ее можно смыть только кровью? «Глупости какие-то!» — кивнул Аки. «Ты с Калли всегда обращался словно с родным братом. Может, ты ошибается?» «Не ошибается», — сказала Асгерт. «Я слыхала про этот обычай. Только вот что чудно. Почему же он, сломав стрелу, с тебя и не начал? Почему не прирезал во сне?» «Может, это просто весточка?» «Сказал Юкайхенен. «Дескать, пошел мстить, не поминаете лихом?» Ильму задумался мрачнее. Ему вспомнились и необъяснимая молчаливость Калли, и его странные вопросы на горе Увяина, и наглое, ни на что не похожее поведение по дороге. «Значит, Калли давно уже вынашивал свой замысел, и вот теперь ушел мстить, но кому? За что?» сердце подсказывало бросить все и повернуть обратно догнать мальчишку вернуть силой потребовать объяснений но его тревожное размышление неожиданно прервал ее кайханен состыв на полушаге сам ткнул пальцем в землю перед собой и сдавленным голосом воскликнул тун все замерли потянулись к оружию где удивленно спросил ахти Замшилые скалы были такими же мертвыми и неподвижными, как и прежде. Но Йокайхенен упорно не двигался с места и, мало того, делал остальным жесты, призывая остановиться. «Вот», – прошипел Сами почти не разжимая губ. «Прямо передо мной смотрит на меня». «Нет тут никого», – ухмылился Аки. «Камень, вижу, Туна. Неожиданно камень мигнул. Вот он! воскликнули все одновременно. Камень, поняв, что обнаружен, вскочил на лапы и, распахнув клюв, кинулся в атаку. Да какой же этот тун! со смехом воскликнул Ахти, разглядев противника. Перед ними был птенец, похожий на встрепанный пуховой ком. Серый пегий окрас, неотличимый по цвету от окружающих скал, надежно укрывал его от случайных глаз. Если бы не зоркий Йокайхенен, они бы просто прошли мимо, едва не наступив на него. Теперь птенец спешил к ним, скользя неуклюжими когтистыми лапами по камням. И угрожающе щелкал клювом. «Что это за птица?» – спросил Аки, отпихнув птенца носком сапога, в который тот немедленно впился. «Орленок? Что-то больно крупный». «Как он тут оказался? Выпал из гнезда?» Ахтя огляделся и поискал подходящий круче, но последняя из них, одинокая белая скала с ликом калмы, осталась далеко позади. «А я говорю, это Тун», — упрямым повторил Ю Кайхенен. «Неужели детеныш Туна?» — с любопытством спросил Ильмо, глядя, как птенец с клёкотом терзает сапог Ахки. «Ё, пришло время испытать твой пахьёльский. Поговори с ним, пусть уймется. Запасной обуви у нас нет. Юкайхинен подошел поближе и успокаивающим тоном обратился к птенцу на пахьёльском наречии. Тот сразу же выплюнул сапог и повернулся к сааме, словно не веря своим ушам. «Давай, давай!» – подбодрил его Ильма. «Спроси-ка его о чем-нибудь». Юкайхенен кивнул, мгновенно подумал и задал вопрос. Птенец внимательно выслушал и вдруг превратился в ребенка. Как это случилось, никто заметить не успел. Только что перед ними был птенец, и вдруг на камне стоит мальчик лет восьми. Обычный мальчик, если не замечать коротких пушистых крыльев за спиной. Впрочем, они почти сливались с его грубой одеждой, кое-как пошитой из пёстрых меховых лоскутков. Или ему мог поклясться, что это мышиные шкурки. Мальчик был босс, лохмат и стоял с непокрытой головой бесстрашно разглядывая незнакомцев. Я задал ему вопрос, как он оказался во владениях Карху. И ему пришлось превратиться, чтобы ответить. Усмехаясь, сказал Юкайхен. «Надо же, какая встреча! Никогда не видела ребенка Туна!» «Сдается мне, — сказал вдруг Асгард, — что их тут несколько. Вон там... И там. И в самом деле, камни и коряги, на которые они указывали, тут же ожили. Через мгновение на тропе стояли уже пятеро детей, таких же маленьких и оборванных. — Это проклятое пахьёльское колдовство! — проворчал Аки, досадуя, что не заметил их первым. — Они наверняка отводили нам глаза. Хотел бы я знать, где их родители. — Да, в самом деле, — подхватил Ильму. — Йо! «Что тебе ответил этот мальчик? Как они тут оказались?» «Они пришли сюда без взрослых, тайком. Устроили нечто вроде испытания смелости», — объяснил Сами. «Поспорили, кто дольше простоит у пограничной скалы под ликом Калмы, не испугавшись». «Что-то не похоже, чтобы они боялись», — заметил Ахти. «В самом деле...» Дети Тунов выглядели какими угодно, но не испуганными. Убедившись, что пришельцы не собираются на них нападать, они тут же начали проявлять неуемное любопытство. К одежде, утвари, оружию потянулись грязные ручонки. Особенно их привлекал Ахти, точнее, его выложенный серебром пояс, нож в инкрустированных жемчугом ножнах и крестовина меча за спиной. «А чего им бояться?» Сказал Юкайханен. Граница-то осталась позади. Так что радуйтесь, мы покинули владение Карху. И где мы теперь? В землях клана Сюэтар. Услышав знакомое название, старший мальчик встрепенулся и что-то произнес на Пахельском наречии. Он говорит, что недалеко отсюда гнездовье их семьи, перевел Юкайханен. И приглашает нас в гости. «Ты ж сказал, что в этих горах гнездовий нет!» Поддел его Ахти. Мальчик Тун махнул рукой крылом, указывая куда-то в сторону озера. «О!» – воскликнул Сами. «В горах в самом деле нет. Они поселились на том странном холме у озера, на мысу. Ну что, мы пойдем?» «Подожди!» – остановил его Ильма. Объясни-ка мне вот что. Помнится, ты сам говорил, что пахельцы людей считают рабами, если не кем-то вроде домашнего скота. А рабов в гости не приглашают. Ты верно его понял? И не кроется ли тут ловушка? Видишь ли, Ильмо, тут странное дело. Из слов этого птенца я понял, что они здесь вообще ни разу не видели людей. Он спросил Не из народа кархули мы. Я ответил, нет. А он тогда из какого вы клана и где ваши крылья? О крыльях-то мы и не подумали, ухмыльнулся Аки. Разве поймать какую-нибудь сову и ощипать? Ильма оглянулся. Дети туны стояли, как столбики, и терпеливо ждали. Ну пойдемте, птенцы, сказал он. Йо, переведи. «Мы идем к ним в гости». Гнездовье клана Сюэтар было расположено, на первый взгляд, так нелепо, что хуже не придумаешь. Одинокий беззащитный холм, торчащий посреди скалистой тундры. «Видно, здешние туны отличаются особенной беспечностью», – посмеиваясь сказал Юкайхенен. Однако, приблизившись к холму, вынужден был мнение переменить. То, что издалека казалось стаями, кружащих над озером птиц, оказалось вовсе не птицами. Десятки, если не сотни тунов, раскинув крылья, парили в вышине. Время от времени один из них камнем падал вниз и взлетал, держа в лапах или клюве трепещущую жертву. Те, что над озером, ловили рыбу. Но большинство кружили над тундрой. Юкахинен заинтересовался, кого они там выслеживают. «Мыши!» – предположил Ахти. Его подняли было насмех, но он оказался прав. Туны мышковали. Холм поблизости оказался просто огромным. Когда-то это была обычная сопка, но многие поколения тунов основательно перерыли ее, приспособив для безопасного и удобного жилья. Нижняя часть сопки была изрыта норами, а склоны тесно усажены серыми кособокими шарами. Вблизи выяснилось, что это круглые гнезда, сплетенные из ерника и облепленные грязью и глиной вперемешку с соломой. На вершине холма была навалена пирамида из камней. На ее верхушке, на длинном шесте, развивалось знамя, пестрая хоругвь, сплетенная из перьев какой-то пегой птицы. «Ну и вонь тут!» поморщилась Асгерт, прыгая с кочки на кочку вслед за детьми тунов. «В самом деле...» Чем ближе они подходили к холму, тем сильнее становился запах гнили. У его подножья в ямках белели груды мелких костей – птичьих, рыбьих, звериных – вперемешку с обрывками шерсти, перьями и чешуей. Впрочем, как только тропинка пошла вверх, ветер развеял запах. Между тем их заметили. Все больше крылатых силуэтов носилось у них над головами. Но спускаться на землю пока никто не спешил. Какой большой клан, удивился Аки. Ты не видел клан Ловиатар, возразил Юкайхенен. Их гнездовья занимают береговые утесы залива Лоталы на два дня пути в обе стороны. Но этот род Сюэтар и в самом деле удивительный клан. Сколько детей? За все время, что я прожил во владениях Лоухи. Я не встретил и десятка. Как они тут могут прокормить их всех? На холм от озера вела широкая утоптанная тропа. У ее обочин уже стояли туны с любопытством поджидая гостей. В человеческом обличии взрослые туны сильно отличались от тех, к которым привык Юкайхинен. Они совершенно не напоминали Рауни и его сородичей. Рауни был высокий, худой, черноволосый. А эти были ростом малы, почти как сами. Узкими, прищуренными глазами, плоскими скулами, маленькими крючковатыми носами они сильно напоминали своих северных соседей-оленеводов. Крылья у всех были пестрые, с белой или голубоватой полосой наискось. «Это и есть туны?» «Выглядят они не слишком-то впечатляюще», – тихо отметил Аки. «По вашим рассказам я ожидал увидеть демонов, а тут какие-то... «Оборванцы!» «Кстати, вы заметили?» спросил Ахти. «Мужчин почти нет. Одни старики и дети. Думаю, взрослые туны на более серьезной охоте», предположил Юкайхан. Словно в ответ на его слова, прямо над их головами мелькнула стремительная тень. Миг, и на краю дороги возникла высокая женщина. «Обедать!» Крикнула она на пахельском наречии и швырнула на землю окровавленную тушку зайца. Дети, только что скакавшие по дороге перед ними, завидев зайца, дружно кинулись к нему с радостными воплями, прямо на бегу превращаясь в птиц. Вскоре тушка исчезла под шевелящимся и истошно кричащим пуховым клубком. Ильма поглядел, как птенцы наперегонки терзают мясо, разрывая зайца на части, и отвернулся, подавляя тошноту. И куда нам дальше идти? – спросил не столь чувствительный Аки. Нашим проводникам теперь, похоже, не до нас. Да мы уже пришли, – ответил Юкайхинен. Видите, вон там нас ждут.